Глава 76 После слушания о залоге Барри Дэвидсона оставили под стражей. Тот заявил, что невиновен, сообщил он Дэкеру, сидя в тюремной камере напротив него. Дэвидсон нанял адвоката, но сам согласился поговорить без присутствия поверенного. «Мой адвокат пользуется звездной репутацией несносного сукина сына», — сказал Дэвидсон. «Несомненно, у вас был выбор, раз их тут без счета, А мы поговорили с Тайлером. Он приходил на свидание. Он возмущен, что я тут сижу. Упорно твердит об Алибе, а судье было до лампочки. Алиби для судов, а не для слушаний о залоге». А еще судья сказал, что я должен здесь сидеть до самого суда, а мне надо заниматься бизнесом. — Дам совет, Барри. Сейчас вам надо думать об этом деле. Не о своем бизнесе и даже пока не о Тайлере. Потому что если дело пойдет лесом, вы лишитесь и того, и другого до самого конца своих дней. — Блин, думаете, я не знаю? Судя по вашему настрою, нет. Что вам здесь нужно, кроме того, чтобы выносить мне мозг, Декер? Это ведь я велел вам нанять адвоката и воздержаться от заявлений. Я сказал своему об этом, и он удивился. Пытался впарить мне, что вы хотели меня обдурить, но я не врубаюсь как. Выложу карты на стол. Я не убежден, что вы убили свою жену. Но масса улик свидетельствует об обратном. А присяжным и прокурором может быть до лампочки, что я думаю. Их волнует лишь то, о чем говорят улики, ясно?» Дэвидсон выпрямился с более собранным видом. «Ага, это я уяснил. Само собой. Что ж, алиби у вас не железобетонное, потому что отчасти предоставлено вашим сыном. «Из вашего пистолета убили двух человек. У вас есть мотив, у вас были средства, а обвинение будет доказывать, что у вас была и возможность. Тайлера будут поджаривать на медленном огне из-за каждой секунды алиби, и, может быть, ему не удастся выйти в конце целым и невредимым». «Неужели ему действительно придется проходить через все это?» Да, если только вы не планируете изменить заявление, признав себя виновным. Я же сказал, что не брал пушку в руки уже много лет. Но вы же держали его в спальне бывшей жены, значит, он усеян вашими отпечатками вдоль и поперек. А еще вы мне сказали, что в ваш кондо никто не входил и никто не мог его взять. Но вы же... «Сказали, что у Джулии был ключ от вашего кондо». «Правда, был». «Значит, любой, имевший доступ в ее дом, мог заполучить ключ, прийти к вам в дом, взять пистолет, воспользоваться им для убийства двух человек, а потом вернуть его». «В здании вашего кондо или в лифтах есть камеры?» «Нет, в гараже есть, но больше нигде». По-моему, люди не любят, когда за ними постоянно следят. Лично я не люблю. Я заметил, что у вас нет системы безопасности. Здание очень даже безопасно и входит в закрытый поселок. Гости обязаны отмечаться у охраны, а у жильцов в машинах электронная метка, запускающая ворота. А в неурочное время без ключ-карты в здание не войдешь. И у Джулии такая тоже была. Ну, конечно. Но кто мог взять ключи и карту, проникнуть ко мне в дом и украсть пушку? Любой, кто был в доме вашей бывшей жены. Джулия была очень общительна. А когда мы поженились, у нас на ужинах и общественных мероприятиях перебывала масса народу. Фактически... Они могли сделать копию ключа и клон ключ-карты в любой момент, — размышлял Деккер вслух. «Кто мог ненавидеть меня настолько сильно?» — задался вопросом Дэвидсон. «Не уверен, что речь идет о ненависти. Скорее, об удобстве», — ответил Деккер. «Из вас вышел весьма привлекательный козел отпущения». Вы явно до сих пор любили ее. Это достаточный мотив. Она лгала о причине пребывания Алана Дреймонта в ее доме. А Денниса Лэнгли даже через порог не пускала. Почему это, Барри? Правду. Я сказал вам все, что знаю. Нет, не сказали. По-моему, вы не хотите говорить, потому что вам стыдно. Так что вы должны себя спросить, хотите опозориться или до конца жизни сидеть за решеткой. На суде это, вероятно, все равно всплывет, так что вполне можете выложить это сейчас». Этот прямой разговор потряс Дэвидсона. Испустив вздох, он произнес. «Она поймала меня на том...» что я наблюдал за ее домом. Значит, она знала, что вы за ней следите, чувствовала угрозу. Я бы ни за что и пальцем ее не тронул, Декер, клянусь! Но, вероятно, как раз поэтому она так и поступила. И у нее был секс с Дреймонтом. Но тут имелось дополнительное преимущество в том, что он был опытным телохранителем. «Может, она чувствовала себя в безопасности?» «Но ему-то это боком вышло, а?» — откликнулся Дэвидсон. «Продолжайте высказываться в том же духе, Барри, и вас приговорят, это ясно как дважды два». Переменившись в лице, Дэвидсон потупился. «Я совсем не то хотел сказать». «Когда она застала вас в тот раз...» «Вы сказали что-нибудь такое, что могло заставить ее испугаться за собственную безопасность?» «Я... я, наверное, был чуточку пьян и мог ляпнуть что-нибудь...» «Значит, ответ на мой вопрос положительный. Знаете, чем дольше я тут сижу...» тем больше склоняюсь к мысли, что вы в самом деле могли ее убить. Насупившись, Дэвидсон поднял глаза. «Тогда проваливайте отсюда к черту, Деккер! И вообще, мне не следовало говорить с вами без адвоката!» «Вы по-прежнему остаетесь душеприказчиком и доверительным управляющим состояния бывшей жены?» «Да», — ответил он уже спокойнее. Но в свете всего вышесказанного я бы поговорил с Дунканом Троттером о передаче этих обязанностей кому-либо еще, Ну, скажем, банку. Почему? Потому что так на самом деле хотела бы Джулия. И если меня приговорят, я не смогу исполнять эти обязанности в отношении состояния. Оно немалое и нуждается в профессиональном управлении. Значит, вы знали. «Насколько богата ваша жена?» «Она не делала из этого секрета?» Кивнув, Декер встал. «Хорошо. А что вы будете делать теперь?» «Пойду потолкую с Денисом Лэнгли». «Вы правда думаете, что он мог убить Джулию?» «А вы как думаете?» Не думаю, что этот типчик настолько не безразличен кому бы то ни было, чтобы пойти на убийство. Насколько я слышал, он слишком поглощен самим собой. Возможно, в этом вы правы. Кстати, он женится. В самом деле? На ком же? На Глории Чейз. А, верно. Слыхал, что они крутят между собой. Что вам о ней известно? Влетела в наши края вихрем лет пять назад и взяла их штурмом. Вообще-то, напомнила мне Джулию в молодости. Сильная, независимая, из тех, кто пленных не берет. Да сверх того и красивой, с головой Ленгли повезло: Быть может, больше, чем ей. А что вы хотите сказать? «Время покажет», — проронил Деккер.